Глава сороковая Последние лучи солнца уже давно скрылись за горизонтом, погрузив комнату в уютный полумрак. Настя лежала на груди любимого, рассеянно скользя пальцами по его коже, вычерчивая на ней невидимые узоры. Сашина рука запуталась у нее в волосах, играя с ними, приятно касаясь затылка. Думать ни о чем не хотелось совершенно. Девушка просто наслаждалась их такой долгожданной близостью и мечтала… чтобы эти волшебные мгновения длились вечно. Она боялась спрашивать его о чем-то, боялась произнести вслух даже звук, чтобы ни в коем случае не разрушить это волшебство, не говоря уже о том, чтобы завести речь о своей изначальной цели, которая заставила ее добиваться встречи с Сашей. Наверное, она бы так и никогда и не осмелилась нарушить тишину, если бы он не заговорил первым. «Прости, что я пропал так надолго, малыш». Выдохнул он ей волосы, зарывшись в них носом. «Но так нужно было. Ты ведь мог хотя бы позвонить, Саш?» С укором отозвалась девушка. «Или написать. Хоть пару слов. Я как в аду жила все это время». Он прижал ее к себе крепче и с горечью произнес. «Прости, я не мог, родная. Но теперь я буду регулярно тебе писать. Договорились?» Настя оторвала голову от груди парня и, приподнявшись на локте, взволнованно посмотрела ему в глаза. «Я не хочу больше расставаться». Саша тяжело вздохнул, неотрывно глядя на нее в ответ. «Ситуация у меня не сильно изменилась, малыш. Мы будем видеться изредка, я тебе обещаю. Но так, чтобы об этом никто не знал. Я, может, на воду дую, но лучше перестраховаться». Девушку охватило чувство такой безысходной тоски, что захотелось завыть в голос. Прикрыв глаза, она отрицательно покачала головой и закусила губу изнутри, чтобы собраться. Настало время рассказать Саше про свои проблемы. Он думает, что защищает ее, оградив от себя, и даже не подозревает, какая опасность нависла над ней и без его участия. Если бы только она осталась тогда с ним, не вернулась домой, ничего такого возможно и не произошло бы. «Саш...» Выдохнула она, глядя в любимые глаза с немым отчаянием, но так и не произнесла больше ни слова. Говорить о таких вещах вслух оказалось невероятно сложно. Язык словно прилип к небу, и, как ни старалась Настя, не могла его отлепить. Разволновалась вся. Сердце тяжело забилось в груди, не позволяя нормально дышать. Перед глазами снова возникла та ужасная ночь и реакция Саши на запах мужского парфюма, которым от нее тогда разило. Как почернели его глаза, каким свирепым и чужим стало лицо. Страшно было даже представить, как он отреагирует на текущую ситуацию. Вдруг так разозлится, что наделает глупостей. Этот Шумилов ужасный человек. Саш. Сглотнув, повторила она и посмотрела на парня с мольбой во взгляде. — Давай бросим все и сбежим. Далеко-далеко отсюда. Ты? «И я. Прямо сегодня. Сейчас. Не получится, Настя!» Прохладно ответил он, покачав головой. «Тогда завтра?» Не теряя надежды, наивно спросила она. «Просто ткнем пальцем в карту и уедем в любой город. Снимем квартиру, найдем работу. Саш, это будет так классно!» «Так и будет, маленькая!» Заверил ее парень, печально улыбнувшись и ласково погладив по спине рукой. «Дай мне немного времени. Месяц, два...» «Нет, Саша, я не могу ждать месяц!» Горячо воскликнула она и требовательно сжала ладонь на его предплечье. «Давай уедем, сейчас!» «Я не могу сейчас, родная!» С горечью в голосе отозвался он. «Сначала нужно закрыть долги. Закрывать их в любом случае придется. От людей, которым я должен, не спрячешься ни в каком другом городе. О деньгах не беспокойся. Сколько ты должен? Я найду деньги». Сбивчиво затараторила Настя, сдвинув брови. «Отец дома хранит наличку, которую не может положить в банк. Я знаю, у него там скапливаются приличные суммы. Я могу взять оттуда, сколько потребуется. Он не скоро заметит. А когда заметит, все равно не сможет ничего сделать. Мы будем уже далеко. Давай сбежим, Саша». «Настя, я не позволю тебе воровать из-за меня у родного отца!» Перебил он ее, наградив строгим взглядом. «Даже не смей думать об этом!» «Ты не понимаешь!» С досадой произнесла девушка, отрицательно покрутив головой. «Эти деньги он все равно заработал нечестно. Это взятки, Саша!» «Да какая разница, Настя!» Оттолкнувшись руками от груди парня, Настя резко поднялась, отползла от него и села на край постели, гневно впившись ногтями в собственные приплечья. «Малыш!» Кровать позади нее скрипнула, и теплые ладони легли на обнаженную талию девушки, мягко притянув ее к себе в такие уютные объятия. «Какая разница, где мы возьмем эти деньги?» С обидой спросила она. «Зато мы будем вместе, сможем начать новую жизнь, и никто нам не будет мешать». Парень шумно втянул носом в воздух и тихо выдохнул, уткнувшись лицом в макушку девушки. «Нет, малыш, деньги твоего отца я не возьму. Но даже если бы не это, дело не только в деньгах. Даже если бы они были, я все равно не могу сейчас никуда уехать». «Почему?» Сдавленно поинтересовалась она. «Мама болеет. Сильно. Я не могу ее оставить». Сердце тревожно сжалось в груди. Настя резко развернулась всем корпусом к парню и взволнованно посмотрела в его глаза. Что с ней? Он ответил не сразу: Вмиг став каким-то отрешенным, словно глубоко задумался о чем-то, и эти мысли были далеки от приятных. Инсульт. В конце концов, выплюнул он. Настя прикрыла ладошкой рот, ее глаза округлились от страха. Еще никогда прежде не доводилось знать людей, которые перенесли этот диагноз. Но и без того она была наслышана, какие серьезные последствия может вызвать эта болезнь. «И насколько все плохо, Саша? Почему ты сразу не сказал мне?» Нервно спросила она. «Я вообще не хотел тебе говорить». «Почему?» «Не хотел, чтобы ты переживала». «Ты с ума сошел?» В сердцах воскликнула она. «Саша, я ведь уже не посторонний тебе человек. Я имею право знать. Ты должен все мне рассказывать». «Боже!» На глаза навернулись слезы, и Настя отвернулась к окну, отчаянно пытаясь взять себя в руки. «Как она?» Глухо поинтересовалась, уговаривая себя не бояться услышать ответ. «Уже лучше. Не переживай, малыш. Восстановится постепенно». «Я могу чем-то помочь?» «Нет». Настя перевела взгляд обратно на лицо парня и чуть не отшатнулась назад. Его глаза снова стали жуткими, непроницаемыми, какими-то стеклянными, чужими. Она всхлипнула и обняла его за шею так крепко, как только смогла. «Держись, мой хороший!» Горячо прошептала на ухо. «Она обязательно поправится, я точно знаю!» Парень обнял ее за спину одной рукой и отстраненно погладил обнаженную кожу. «Я все думаю, где совершил ошибку?» «Что и когда сделал не так?» Тихо произнес он, будто разговаривая сам с собой. «Почему в моей жизни происходит все это дерьмо, не понимаю?» «Я так устал, Настя! Я бы с радостью плюнул на все, забрал тебя и уехал куда-нибудь далеко! Но я, блядь, так не могу! Просто не могу, и все!» Настя обняла его еще крепче, прижав голову парня к своей груди. Ее сердце сжималось до острой боли, словно в тисках, из глаз градом катились слезы. Так хотелось как-то облегчить его страдания, забрать себе его боль, но она не знала как. Она ничего не могла сделать, и это убивало ее. Особенно убивал тот факт, что она только что едва не сделала еще хуже. Какое чудо уберегло ее, чтобы не рассказать Саше о ситуации с ублюдком Шумиловым, Настя не знала. но она была благодарна за это проведению. «Сашенька, родной, не нужно так переживать!» Гладила она его по голове, сглатывая слезы. «Главное, что мама жива, все наладится, все будет хорошо!» Степу убили. Вдруг глухо произнес он. Ладонь девушки дрогнула и замерла над головой парня, так и не коснувшись ее для очередного поглаживания. Что? Нашли в лесу с перерезанным горлом. «Какой ужас!» Ошеломленно выдохнула она, чувствуя, как по внутренностям расползается неприятная слабость. «Но кто убил его? За что?» «Пацаны думают, что это Шумилов. Ну, тот...» Саша болезненно поморщился. «Который забрал тебя тогда у меня?» «Но за что?» Иступленно переспросила девушка, Не в силах сделать вздох от шока. Ты ведь вернул ему деньги. В тот день, когда он увез тебя, и я уехал, Степе было сильно херово. Мама пришла домой и вызвала скорую. Те, естественно, ментам передали все. И я не знаю, чем он думал, может, ему мозги отбили. Короче, он заяву на шума накатал. И пацаны думают, что он его за это. Чтоб другим неповадно было. Да больше и некому просто. Насте стало плохо. Желудок свернулся узлом, казалось, ее вот-вот вырвет. «Я понимаю, что он сам виноват. Влез в такое дерьмо на ровном месте!» Продолжал говорить Саша с непередаваемой болью в голосе. «Но он как брат мне был. Мы с детства всегда были вместе. Я не могу просто поверить до сих пор, что его больше нет, Настя. Не могу осознать». Настю всю колотило, все слова застряли в горле, и тело не слушалось. Стало будто деревянным. Где-то на полу завибрировал телефон. «Это твой», – негромко произнес Саша. Настя отреагировала не сразу. Парень бережно отодвинул ее от себя, поднялся с постели и вскоре отыскал ее вибрирующий мобильник среди тряпок, валяющихся возле кровати на полу. «Отец твой звонит!» Протянул его ей. «Я не буду брать», — покачала она головой, нервно обняв себя руками. «Не ссорься с отцом». Саша настойчиво взял ее руку и вложил в нее телефон. «Ответь». «Нет». Замотала головой Настя и сбросила вызов. «Я не хочу. Не могу сейчас с ним разговаривать». «Малыш». Саша наградил девушку строгим взглядом и неодобрительно покачал головой. «Я понимаю, тебе нелегко, но прошу тебя, потерпи его еще немного. Мне нужен месяц, максимум два. Я закрою свои долги и увезу тебя от него далеко». «А как же мама?» – сдавленно спросила Настя. Саша ответил не сразу. Начал подбирать с пола свою одежду и натягивать ее на себя. «Я надеюсь, что маме будет лучше, и мы возьмем ее с собой. Если ты не возражаешь». «Конечно, я не возражаю», — всхлипнула Настя быстрым движением, стерев со щек слезы. «Что ты такое говоришь?» Парень успел только джинсы натянуть, когда увидел, что она снова ревет, и, как был, с расстегнутым ремнем, подошел к ней, взял за руки, вынуждая подняться с кровати и крепко обнял. «У нас с тобой все будет хорошо, маленькая. Только надо еще немного потерпеть. Перезвони папе и скажи, что скоро приедешь домой».